Глава двадцать вторая. Сара проснулась от резкого стука в дверь и машинально нащупала кинжал под рукой. Она уснула у стола, дожидаясь, не появится ли прокаженная, и теперь сидела в одной ночной рубашке. Рыжие кудри растрепались на носу и щеках, проступила россыпь веснушек. Лия едва слышно посапывала в кровати. В дверь снова постучали. «Войдите», — сказала Сара. Доротея с кружкой ягодного чая остановилась на пороге каюты и с неодобрением могли огледелось. «Из каюты Викантессы Дилвахин слышался странный шум», — сказала она, поставив кружку на стол. В чае плавали пунцовые ботавские ягоды. Их в семье особенно любили, так что Сара распорядилась взять немного с собой. «Странный шум?» — переспросила Сара, плохо соображая Спросонья. Доротея часто начинала разговор со сплетен, но обычно Саре не приходилось выслушивать их в столь ранний час. В Батавии сам черт не добудился бы ее в такую рань. Днем там стояла невыносимая жара, поэтому Саре приходилось устраивать полуночные балы и приемы для городской знати. Последние тринадцать лет она поздно ложилась спать и поздно вставала, считая, что тот, кто просыпается с рассветом, по-настоящему несчастен. К сожалению, пастор решил провести службу без матросов, которые обычно выкрикивали ему проклятие. «Какой-то скрежет», — ответила Доротея. Длился несколько мгновений, потом все замолкло и началось снова. Я никак не могла сообразить, что это за звук, но он показался мне знакомым. Она осеклась. Сара отпила сладкого чая. Ей много чего будет не хватать во Франции. «Тебе удалось поспать?» — спросила она Доротею. «Да», — ответила та, явно обеспокоенная страшным шумом. «А вам?» Глаза у Сары были воспаленными, под ними обозначились темные круги, будто она вообще не спала, причем давно. «Немного», — ответила она, снова уставившись в окно. «Разбудить Лию?» — Доротея посмотрела на юную госпожу. «Пусть поспит. До службы еще есть время». Сара с нежностью посмотрела на дочь, потом поднялась со стула. Удалось еще поспрашивать пассажиров о том странном слове «лаксагар». Доротея выдвинула ящик комода и принялась выбирать госпоже наряд. Разумеется, так она скрывала неодобрение. У Доротеи были очень строгие взгляды на то, как подобает и как не подобает поступать даме. Список подобающих действий был исключительно длинен, а список неподобающих чрезвычайно короток. Скорее всего, Доротея считала, что знатной даме не пристала играть в ловца воров, но Сара всегда поступала по-своему. И, как всегда, мужу такое поведение надоест, и он положит этому конец. Возможно, жестоко. Сара содрогнулась, представив предстоящий день. Доротая права. Если она продолжит в том же духе, в итоге муж ее накажет, Но как ей перестать, если жизнь Лии в опасности? «Всех спрашивала, никто не знает», — ответила Доротея. «Разве что нескольких еще не спросила. Поговорю с ними, когда они выйдут на палубу ближе к обеду». «Буду признательна». Сара допила чай, и Доротея помогла ей одеться. Лия проснулась, но ее туалет требовал в половину меньше усилий. Бледная кожа Лии была безупречной, ей не нужна была пудра, а гребень плыл по ее волосам, будто карп в ручье. Наконец, собравшись, три женщины вышли в утреннюю сырость. Было то странное время суток, когда солнце и звезды встречаются на небе. Солнце уже пришло, а звезды пока не ушли. Еще не пробило четыре склянки. Саардам стоял на якоре посреди гладкого, спокойного моря. Несмотря на столь ранний час, на палубе было на удивление многолюдно. Еще вчера пастор объявил, что проведет службу у грот-мачты рано утром, до того, как плавание возобновится. Каким-то образом ему удалось настоять, чтобы пассажирам кубрика тоже разрешили присутствовать, и они собрались на палубе в огромном количестве. Капитан Кроуэлл с офицерами в полголоса обсуждали ночное появление загадочного фонаря. «Это галеон компании. Я его повсюду узнаю», — сказал Иса Кларм. «Тогда как ему удалось так быстро исчезнуть?» спросил Ванс «За несколько часов до рассвета. Даже порожний Галеон не смог бы скрыться из виду так быстро. Ветра не было. Этот чертов корабль-призрак, вот что это!» При приближении Сары с Лией офицеры замолчали и расступились, пропуская их в первый ряд к генерал-губернатору и гофмейстеру Восу. Как и в Амстердаме, господа располагались ближе всех к священнику, надеясь, что его всепрощающими глазами на них посмотрит сам Господь. Доротея встала позади, рядом с остальными слугами. Сара опустилась на колени подле мужа, который никак ее не поприветствовал. Ей, как и всегда, в его присутствии стало не по себе. По другую руку от генерал-губернатора стояла Кресси с Маркусом и Осбертом. Мальчики, как обычно, не могли усидеть на месте. Островитянка Изабель, которая присматривала за ними, чему-то улыбалась. В дальнем конце палубы, за грот мачтой, околачивались десятка-два матросов в ожидании начала службы. Сара удивилась, что они пришли, обычно они сквернословили и провожали хищными взглядами каждую женщину. «Гласу Божьему не перебить зов греха и порока в их душах». «Возблагодарим же судьбу, что столь милостивы к нам этим утром!» громогласно начал Зандер Керш. «Что есть сей корабль, как не свидетельство величия Господа? Обратите взор на паруса и доски, а теперь на морскую пучину под нами. Не с ностям и волнам обязаны мы тем, что плывем по воде и не тонем, а божественному чуду и стократной милости, что проявляет к нам Господь. Творение рук человеческих не поплывет по воде, не будь на то Господня воля. Ветер дыхания его, волны длани его. Знаете же, это он ведет нас по морю. Сара приободрилась. Священник выглядел дряхлым стариком, и она ожидала услышать какую-нибудь унылую проповедь, однако слово Божие преобразило пастора. Согбенные плечи распрямились, а перст энергично и решительно указывал в небо. «Какая сволочь умыкнула в имбовке Кобестана! Плавное течение службы разбилось о необоримую скалу гнева Йоханнеса Вика. Сара никогда его прежде не видела, но Арент достоверно его описал. Лысая голова с вмятиной, повязка на отсутствующем глазу с паутиной шрамов вокруг. Массивное туловище сидело на кривых ногах, будто бы подгибавшихся под тяжестью хозяина. Он решительно подошел к морякам у груд мачты и принялся хватать их за плечи и гневно всматриваться в лица. «Четыре пропали вчера, когда дали команду к бою, и три сегодня утром», – проорал он. «Кто похитил корабельную собственность, признавайтесь?» На лицах матросов отражались страх и недоумение. Кабестанам легче поднимать якорь. Если...» В имбовке не найдутся, будете крутить голыми руками. Матросы что-то забормотали, но ни один не решился возразить в голос. Говорите сейчас или. Вик осекся и пораженно уставился на паству, но тут же отвернулся, так что Сара не успела понять, кого он увидел. Почувствовав ее взгляд, он уставился на нее единственным глазом нагло угрожающе. Потом издевательски взмахнул рукой, якобы в знак приветствия, и странно усмехнулся. Пастор кашлянул, призывая к вниманию. «Как я говорил, мы не должны никого и ни в чем обвинять, ибо только Господь всем судья», — провозгласил он, очевидно не замечая иронии в собственных словах. «Имейте милость ко всем, и спасетесь милостью Божией, ибо подобно тому, как сбитые вместе доски держат этот корабль на плаву, так и узы братства защитят нас от предстоящих испытаний», — заключил он. Сару передернуло. В этих словах послышалась странная угроза. Видимо, почувствовав то же самое, остальные тревожно переглядывались. Пастор говорил час, пока голос его не ослаб. Толпа слушающих растаяла, как жир в горячей похлебке. Сара хотела подойти к пастору, но его тут же отвел в сторону Рейниера Ван «Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз», — тихо сказал он. «Непременно, непременно», — ответил пастор. «Что случилось, сын мой?» Ван воровато огляделся. Посмотрев куда-то мимо Сары, он наткнулся взглядом на капитана-стражи Дрехта, и его глаза испуганно расширились. «Может, поговорим у меня в каюте?» Я должен причастить пассажиров и команду. Когда мои обязанности будут завершены, я найду вас. Мне тоже надо исповедоваться. В каком грехе?» Рейньер придвинулся к пастору и что-то прошептал. На лице того отразилась тревога. «Как вы могли этого не знать?» — возмутился он. «Приходите, умоляю, и побыстрее». Рейньер удалился, избегая дальнейших вопросов. Из толпы вышла Изабель и подала Зандеру клюку. Он утирал пот со лба рукавом поношенной рясы. Лицо у него побагровело, он тяжело дышал, будто служба забрала у него все силы. «Великолепная проповедь, пастор», — сказала Сара, кивая в знак приветствия. Ее муж и Восс отправились в кают-компанию и о чем-то беседовали, склонив головы друг к другу. «Этого недостаточно», — вздохнул Зандер, явно недовольный собой. На борту много душ, жаждущих спасения. Надо было подыскать более весомые слова. Сара многозначительно взглянула на Доротею, и служанка повела Маркуса и Осберта посмотреть на хрюшек в хлеву. Когда они отошли подальше, Сара без Безобиняков спросила. «Вы что-нибудь знаете о демонах?» Зандер обеспокоенно глянул на Изабель, а та сжала в руках сумку. «Что вы имеете в виду?» Прокаженный проклял корабль в Батавии и пообещал, что его хозяин всех нас погубит. Тот же прокаженный явился мне ночью в окне каюты. Мы полагаем, что он связан со знаком, нарисованным вчера на парусе. Символ появился в Республике тридцать лет назад и привлек к массовой резне. Говорят, он возвещает приход демона по имени Старый Том. Нет, нет, мне ничего об этом не известно. Зандер замахал рукой, будто Сара. Пятно, которое надо срочно стереть. Сари давно так откровенно не лгали. «Прошу вас, пастор», — вмешалась Кресси. «Мой муж боролся с этой тварью, и она его погубила, а теперь явилась за моей семьей». В глазах пастора промелькнуло узнавание. Он с трудом шагнул к Кресси. «Как звали вашего мужа?» «Пьетер Флетчер». Зандер прикрыл рот ладонью, глаза его увлажнились. Смаргивая слезы, он обратил взор к небесам, затем посмотрел на Изабель. «Разве я не говорил тебе, что нам воздастся за веру?» торжествующий произнес он. «И что наша миссия богоугодна?» «Вы знали моего мужа, пастор?» – спросила Кресси. «Да, мы были близкими друзьями. Я здесь из-за него». Зандер настороженно огляделся. «Можем поговорить в каком-нибудь уединенном месте? Мне многое нужно вам рассказать, но не при людях». «Я должна завтракать с мужем», — Сара стиснула зубы. «Если я не появлюсь, он пошлет за мной Дрехта. Расскажите Кресси, а она...» «Я без тебя не пойду», — сказала Кресси, сжав руку Сары. Сара посмотрела на испуганную подругу и неуверенно произнесла. «Хорошо, но у нас мало времени». Она поискала взглядом Доротею. «Передай Аренту Хейсу, что...» «Нет!» — вскричал пастор и тут же покраснел, устыдившись бурного проявления чувств. Потом заговорщицки понизил голос. «Вы не совсем понимаете, о чем идет речь. Позвольте мне все объяснить, а после решите, посвящать в это Хейса или нет».